И несколько раз потом качала головой наподобие глиняных котов, говорила на крестьянском наречии, смеялась, закрываясь рукавом, и заслужила полное одобрение Насти. Одно затрудняло ее. Она попробовала было пройти по двору, басая, но дерн, колол ее нежные ноги, а песок и камушки показались ей нестерпимы. Настя и тут ей помогла. Она сняла мерку слизиной ноги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 Прекрасная легавая собака залаяла на нее. Лиза испугалась и закричала. В то же время раздался голос «Тубос бога России!» и молодой охотник показался из-за кустарника. «Не бойся, милая», — сказал он Лизе, — «собака моя не кусается». Лиза успела уже оправиться от испугу и умела тотчас воспользоваться обстоятельствами. «Да нет, барин», — сказала она, притворяясь полуиспуганной, полузастенчивой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 — сказала она с важностью, — то не извольте забываться, кто тебя научил этой премудрости, — спросил Алексей, расхохотавшись. — Уж не Настенька ли моя знакомая, не девушка ли барышня вашей? Вот какими путями распространяется просвещение. Лиза почувствовала, что вышло было из своей роли, и тотчас поправилась. — А что думаешь? — сказала она. — Разве я и на барском дворе никогда не бываю? — Небось, всего наслышалась и нагляделась,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 к Василию Кузнецу. «Что ты?» возразила с живостью Лиза. «Ради Христа не приходи. дома узнай, что я с барином в роще болтала наедине, то мне беда будет. Отец мой, Василий Кузнец, прибьет меня до смерти. Да я непременно хочу с тобой опять видеться. Но я когда-нибудь опять сюда приду за грибами». «Когда же? Да хоть завтра». «Милая Кулина, расцеловал бы тебя, да не смею». «Так завтра, в это время, не правда ли?» «Да-да».